Тома Миньоль неторопливо допивал вторую чашку кофе, когда дверь кафе распахнулась, и вошел высокий худощавый человек, по виду явный выходец из Северной Африки. Он быстро взглянул в сторону бара, где три четверти здешнего населения уже подтягивали свою первую порцию красного за день, потом разглядел в полумраке кафе лицо Тома, сидевшего за одним из разделенных перегородками столиков, и решительно направился к нему, бесшумной, слегка развалистой походкой. Подойдя, он сел напротив юного лейтенанта на банкетку, обтянутую потертой искусственной кожей, спиной к залу. «Привет, Жамель», — сказал Тома. «Здорово, земляк!» «Земляк» — в данном случае это слово не означало принадлежность к жителям одного и того же квартала, города или всего Иль-де-Франс, а было лишь одним из проявлений иронии судьбы — напоминанием о том, что в ряды ГИС Тома Миньоля привела вовсе не страсть к расследованиям, а всего лишь его физиономия и его история. Если не считать имени, вполне типичного для француза, все выдавало в нем североафриканца. Шапка густых черных волос с супругими, словно теннисные мечи завитками, вызывающий взгляд черных глаз из-под густых ресниц, орлиный нос, шрам на левой щеке. Идеальный кандидат в преступники, по мнению полицейских. Они задерживали его десятки раз, когда он еще подростком жил в арабском квартале в маленькой квартирке вместе с родителями. Миньолем-старшим, местным уроженцем, и Лейлой руки обильной телом женщиной, со стойкими генами, которая передала сыну внешний облик своего брата и все тонкости приготовления кускуса по-мароккански. Именно там. А зажатый между башнями Уальдеваза и страстно мечтающий о побеге Тома сам еще не зная об этом выбрал свое будущее предназначение — бороться с полицейским произволом, с правонарушениями, возведенными в правила, с незаконными задержаниями, побоями, провокациями. Он понимал, что порой все это необходимо для обеспечения порядка, но это не могло не вызывать у него возмущения, как у человека, находящегося по ту сторону барьера. Этот барьер он твердо решил пересечь, и это ему удалось. Отныне он сам был грозой полицейских, и его боялись те, кто некогда отравлял ему жизнь. Он имел полное право их контролировать. Путь от арабского квартала до ГИС был абсолютно прямым и до сего момента безупречным. Человек, сидевший напротив него, звался Жамель Заруки, один из главных помощников вдовы и, так сказать, по совместительству, двоюродный брат Тома. Последний был ничуть не удивлен, узнав, что его родственник занимает столь высокий пост в иерархии преступного мира. Кто бы ни контролировал наркотрафик, русские, африканцы или арабы, рядовые участники цепочки рекрутировались именно в арабском квартале. Там же хранился товар, в разветвленных тайных лабиринтах домов, подвалов и складов. До сих пор дела и заботы семейства за руки не касались Тома, он занимался полицейскими, а не преступниками. Но после того, как в одном из досье он обнаружил имя Жамеля в списке наиболее доверенных лиц вдовы, ситуация изменилась. «Чем обязан удовольствию тебя лицезреть?» – с иронией спросил Жамель. «У тебя неприятности». Над столом повисла тишина. Двое мужчин какое-то время в упор смотрели друг на друга. На лице своего родственника и предполагаемого союзника дома прочел враждебность – Он понимал, что в глазах Жамеля выглядит как минимум трижды отступником. Начать с того, что отец Тома предпочел дать сыну западное образование вместо домашнего, как полагалось бы сделать в порядочной мусульманской семье. Во-вторых, Тома стал предателем, сотрудничающим с копами. Так, по крайней мере, это наверняка представлялось Жамелю. И, наконец, теперь он явился с дурными вестями. «Из каких это пор ваша маринадная инспекция нами заинтересовалась?» Спросил Жамель с небрежностью человека, хорошо осведомленного о внутренних полицейских делах. «С тех пор, как твоя патронесса завела знакомство среди полицейских?» Ответил Тома. В общих чертах он обрисовал родственнику ситуацию, заметив, что при упоминании имени Твенена брови Жамеля слегка приподнялись. Стало быть, рыльце у копа и впрямь было в пушку. И вдова действительно была здесь замешана. Никаких дополнительных подробностей Тома сообщать не стал, ограничившись лишь информацией, необходимой, чтобы приобщить кузена к делу. Он был уверен, что рыбка заглотнула наживку, как вдруг Жамель быстро и почти незаметно взглянул по сторонам, словно его что-то спугнуло. «Ты зачем пришел?» – спросил он. Тома пожал плечами. «Мы с тобой не в одной лодке». Но я уж точно пришел не за тем, чтобы сдавать своих родственников. Ты что, решил, что у меня в кармане диктофон? Твои дела меня не касаются. И моей инспекции тоже. Хорошо, тогда скажи зачем, а то это похоже на подставу. Таман немного помолчал, размышляя, как лучше изложить суть дела, не раскрывая своих истинных намерений. Тебе так нравится работать под башмаком у трансвестита, который раньше был шлюгой? Без обиняков спросил он. Даже в полусумраке Тома заметил, как лицо Жамеля побагровело. На лице его читался гнев, смешанный со стыдом. Причина была понятна. Даже если в даре удалось создать разветвленную преступную сеть, действуя со всей жестокостью и непреклонностью, и купить всеобщее почтение ценой страха, то для сыновей Корана она оставалась в лучшем случае существом, предназначенным для греховных развлечений, в худшем – ошибкой природы. И в обоих случаях тем, что называлось Эршоума. «Вот что я тебе предлагаю», — продолжал Тома. «Ты поможешь мне прищучить Тевенена, а я в обмен помогу тебе сварить вдову. На какое-то время тебе придется исчезнуть, но потом ты сможешь вернуться и продолжать вести прежние дела. Или заняться чем-то еще. Честная сделка». «Считаешь меня крысой?» — возмутился за руки. «Я тебя считаю умным малым, который понимает свой интерес. Я предлагаю тебе дешево отделаться и выйти из этой истории невредимым, может, даже с почестями. Если дело сорвется, тебе тем более ничего не грозит. К тому же речь идет о том, чтобы прищучить копа. С каких пор ты стал жалеть эту публику?» Жамель подозрительно взглянул на него, слегка приподняв одну бровь. «А твой-то интерес в чем?» Тебе от этого какая выгода?» Тома с трудом сдержал улыбку. Он знал, что кузен осторожен как лис, привычка, выработанная долгими годами уличного воспитания. Участие в этом деле Жамелизе Руки необходимо было Тома ради двух целей. Как можно быстрее схватить ТВНН и заработать себе репутацию, достаточно хорошую, чтобы перейти из ГИС на более достойную работу. Часто сталкиваясь с рядовыми полицейскими в ходе своих расследований, он постепенно осознал всю сложность положения этих людей, которым приходилось бороться с преступностью и в то же время постоянно ощущать на себе как минимум неприязнь или даже открытую ненависть большинства населения и СМИ. В свое время подобная ненависть привела Тома на работу в ГИС. Но оказавшись там, он вынужден был пересмотреть свое отношение, изучив ситуацию с другой стороны. Теперь полицейский корпус вызывал у Тома Миньоля искреннее уважение, достаточное для того, чтобы стремиться стать одним из его сотрудников и заняться настоящими преступниками. Когда в деле вдовы всплыло имя его кузена, Тома увидел в этом подходящую возможность отличиться, чтобы позднее претендовать на другую работу. Более благодарную, более уважаемую, более полицейскую. Борьба с преступностью, с наркотрафиком. «Арфевр-36». Он долго смотрел на двоюродного брата. «Мой интерес в том, чтобы выиграть время», — наконец ответил он. «Хотя рано или поздно ТВН все равно попадется, а вместе с ним и твоя патронесса. Еще в том, чтобы мой уважаемый родич не оказался за решеткой, если у него хватит ума принять мое предложение. Ну и, наконец, я хочу иметь хоть одну почетную страницу в своем досье». «Как видишь, ни один из нас в накладе не останется». Жамель за руки некоторое время молчал, глядя на свои сжатые кулаки. Затем вдруг резко встал и произнес одну единственную фразу. «Я ничего не обещаю». Однако Тама понял, что выиграл первый раунд.